Сорок пятая глава. Зевая и потягиваясь, прошлепала на кухню и, жамкнув на выключатель чайника, плюхнулась на стул. Прикрыла мечтательно глаза. «Вот сейчас выпью горячего чаю и спать». Уморила меня милочкина сказочка. Только открыла список пропущенных вызовов, узнать, не случилось ли чего срочного. Как телефон ужил в моих руках, светясь входящим звонком. «Добрый вечер», — ответила я, заранее настраиваясь на очередной от неприятностей, только не такой откровенной, как от нетерпеливой и самовлюбленной мамы бывшего мужа. «Вика, девочка, что ты творишь? Зачем же ты нахамила Эльзе?» «Она теперь лежит с холодным компрессом на лбу и не может сбить давление. Мы вынуждены вызывать скорую неотложную помощь», — сукаризной в голосе выговаривал мне свекор. «Удивительные все-таки люди. Не здравствуй, ни как дела, ни как здоровье моей троюродной тетушки. Сразу быка за рога. И, Вика, ты не права, прогнись под нас или...» Какое счастье, что они мне больше никто. Нужно только до них донести эту мысль. Борис Сергеевич, дорогой, что вы такое говорите? Эльзе Ильинична плохо. Надо же. Наверное, это от того, что она мне много гадостей сказала. В ее возрасте вредно так нервничать пропела я, зевая. «Виктория, имей стыд и уважение к старшим!» предсказуемо рявкнул свекор. «Вам запись нашего разговора скинуть? Послушаете?» огрызнулась, взбодрившись. «Этот свекор еще орать на меня будет, на сыночка своего пусть кричит, жене пусть головомойку устроит, а на меня уже поздно. Все, течка улетела из клетки». «Не надо ничего никуда кидать. Я был рядом со своей женой и все слышал. «Вика, я тебя прошу, ваш старость, привези нам внучку, раз Эльза так хочет». Сбавил тон отец моего бывшего мужа, видно, почувствовал, что перегнул палку и вышел из образа несчастного деда без внученьки. «И не подумаю нарушать закон, Борис Сергеевич. Я не привезу к вам ребенка». Отрапортовала я четко и хотела уже положить трубку, как свекор спросил странным, сдавленным тоном, будто ему действительно очень жаль. «Почему?» «Потому что не хочу», — честно ответила ни на минуту, не задумываясь. «Я могу теперь себе позволить прямо говорить об этом и поступать, как считаю нужным. Я свободна. От узилищ этой семейки так однозначно». «Вика, Эльза не сдержалась. Она больной человек, и нужно делать на это скидку. Ты же все понимаешь, девочка» продолжал гнуть свою линию свекор. Удивительная настойчивость. Моя бывшая свекровь – живой пример того, как нужно управлять собственным мужчиной. Тиранически и безжалостно не давая спуска ни на минуту, постоянно держать его в узде своего настроения, чтобы не смел вздохнуть без разрешения. «Борис Сергеевич, дорогой, а скажите, пожалуйста, ваша жена со всеми так разговаривает, как со мной? Или с нужными людьми у нее хватает выдержки сдерживаться? Если хватает, то ее болезнь называется распущенность!» Хмыкнув, поставила я диагноз по телефону и продолжила, мечтая уже завершить, неприятным мне раз... «Я не привезу вам девочку, потому что вы невольно будете настраивать ее против меня, потому что вы сломаете ради своей прихоти, походе ребенку-психику. К счастью, я раскветалась с вашим семейством. Верните мне мои и Милочкины вещи и забудем о существовании друг друга». «Но что ты такое говоришь, Вика? Мы любим Людочку. Она наша внучка, и мы имеем право». Пророкотал Борис Сергеевич, но я перебила его. У вас там целый внук объявился, милый мальчик, невероятно похожий на своего отца, просто одно лицо. сосредоточьте на нем свою любовь. Мальчику явно не хватает мужского внимания. Свекор помолчал и сказал уже совсем другим тоном, его обычным, резким и командным. Ты изменилась, стала стервой. Стараниями вашего блудливого сыночка ничего не проходит без следа. «Прощайте». Незамедлительно ответила и не успела положить трубку, когда из нее посыпались угрозы. «Виктория, я могу и по-плохому!» прорычал этот пожилой, но еще сильный лев. «Ой, оставьте ваши угрозы и крутые замашки из девяностых! Время изменилось, Борис Сергеевич, я не боюсь вас!» совсем И быстренько прекратила наше общение, сбрасывая вызов. Я точно не знала, но по намекам и оговоркам догадывалась, что в юности Борис Сергеевич свой, изначально доставшийся от папы директора завода «Капитал», отстаивал в том числе и варварскими методами. Его боевое прошлое нет-нет, да и вылезало из-под маски состоятельного бизнесмена. Но время сейчас действительно изменилось, хотя, возможно, я перестаралась. Но очень мне надоело. Ела эта семейка еще при замушестве, чтобы терпеть ее и сейчас. Ладно. Что сделано, то сделано. Что уж теперь. Поймала себя на том, что стою и смотрю в окно на то самое место, куда парковал утром свой автомобиль Слава. Мне не хватает нашего вечернего общения, нашего тепла. Я скучаю. Я вздохнула и подняла телефон ближе к глазам, чтобы разобраться, кто там еще мне названивал. Мама прислала фотку радуги над рекой у знакомого спуска. Анна назначила мне встречу, и был входящий от незнакомого номера. А в сообщении от Славы я прочла два слова «Я скучаю» и улыбнулась теплом и нежностью сердца, откликаясь на нашу перекличку.